История медного всадника Глава п Мысль воздвигнуть памятник Петру Великому в Петербурге принадлежит императрице Елизавете Петровне. В 1743 году по ее поручению знаменитый в то время архитектор и скульптор граф Растрелли составил проект памятника в виде конной статуи императора одетого в римскую тогу на гранитном пьедестале с барельефами. Проекту достоился о д о б р е н и е государыне, и р а с с т р е л и приступил к лепке модели, но в 1744 году умер, не докончив работы. Тогда исполнение ее было возложено на его помощника, итальянца штукатурного д е л а м а с т е р а Мартелли. Неизвестно по каким причинам, Дело продвигалось до такой степени медленно, что статуя была отлита лишь в конце 1761 года, всего за месяц до кончины Елизаветы Петровны. При Петре Третьем, когда поклонение памяти великого преобразователя России уступило место благоговению перед Фридрихом в т о р не могло быть речи о памятнике. Только по воцарении Екатерины Второй Сенат представил ей ходатайство Мартелли о выдаче ему денег на отделку пьедестала и вообще на окончание памятника. Императрица, осмотрев отлитую статую, опробовать ее не соизволила в рассуждении, что сделано не таким искусством, каково бы должно представить столь великого монарха и служить к украшению столичного города Санкт-Петербурга. Вследствие этого Екатерина поручила главному директору канцелярии строений Ивану Ивановичу Бетскому предложить известным французским скульпторам представить проект памятника Петру Великому. Из всех присланных эскизов наиболее удачным был признан эскиз скульптора Фальконета, который осуществлен почти без всяких изменений в том виде, в каком это замечательное произведение художества красуется на Сенатской площади в Петербурге. И действительно, проект Фальконета, несмотря на некоторую театральность фигуры Петра Великого, с лавровым венком на голове, в тунике, с развивающимся плащом на плечах, поражал оригинальностью и смелостью идеи. Только к крупному таланту могла прийти мысль, изобразить великого царя, стремительно несущимся на пламенном коне вверх по дикой скале и величаво простирающим над своим народом руку покровительства и помощи. Этьен Морис Фальконет занимал почтенное место среди французских художников. Ему было тогда уже 50 лет. Он провел молодость в тяжелой и упорной борьбе за существование. Родители его по своей бедности не могли дать ему никакого образования. Он умел лишь читать и писать, когда его отдали в учение резчику на дереве, занимавшемуся преимущественно выделкой болванов под парики. Чувствуя свое призвание, юноша собирал где мог рисунки и пытался осуществить их резцом. На семнадцатом году... он решил с я я в и т ь с я к славившемуся в то время скульптуру л и м у а н ю и со слезами просил его помочь ему сделаться художником. Он понравился л и м у а н ю который взял его к себе учеником. В 1745 году Фальконет, засочиненный им модель м е л о н а Картонского, терзаемого львом, получил звание члена Королевской академии живописи и скульптуры. Следовавшие за тем работы расширяли и упрочивали его известность, и в 1754 году он был сделан профессором. Контрактом, заключенным с Фальконетом в 1766 году, плата за исполнение памятника Петру Великому была определена в 200 тысяч франков. Он обязывался приехать в Россию с двумя скульпторами из которых старший получал 6 0 0 0 а младший 5 тысяч ливров ж а л о в а н ь я в год и одним литейщиком жалованием в 4 0 0 0 ливров. На путешествие им выдавалось 12 тысяч ливров и карета. Такая же сумма назначалась на обратное путешествие во Францию. Начатые фальконетом статуи и вещи его перевозятся на счет русского правительства. ему предоставляется чистая и удобная квартира поблизости мастерской и экипаж для повседневного употребления скромный и здоровый стол с правом пригласить одного или двух знакомых вообще он освобождается от всяких хлопот по своему домашнему хозяйству к о т о р ы е он не в состоянии на себя принять и которое лишь затруднило бы его приказание должен получать только от гос у д а р ы н и или непосредственно или через министра. Он получает ежегодно 25 тысяч франков в течение восьми лет. Если работа продлится менее этого срока, то все-таки будет выплачено сполна д 200 тысяч франков. Если по болезни или другим непредвиденным случайностям работа затянулась бы долей восьмилетнего срока, то Фальконет предоставляет решение своей участи великодушию государыне сохраняя за собой лишь право жить на казенной квартире. Фальконет приехал в Петербург в октябре 1766 года вместе с восемнадцати л е т н е й талантливой ученицей своей, девицей Колло. Он произвел самое благоприятное впечатление на Екатерину, и скоро между ними установилась частая дружеская переписка прервавшаяся лишь незадолго до отъезда Фальконета из России, в 1778 году, когда б е т с к о м у удалось поколебать расположение к нему и м п е р а т р и ц С величайшим усердием принялся Фальконет за свою работу и в 1770 году окончил гипсовую модель. «Я совершил свою задачу», — писал он одному из своих друзей в Париже. О, если бы приведенный мною к концу памятник Достоин был и м о н а р х и не его воздвигнувший, И великого мужа, им изображаемого, Благоугоден той части народа, Которого чувствительное сердце и высокий дух Обретает вкус в изящных художествах. Если бы он не постыдил ни художества, Ни моего отечества, Тогда я мог бы сказать вместе с Горацием, «Не весь умру!» Голова Петра Великого была вылеплена девицей Колло, что ф а л ь к о н е т и не скрывал. Моделью для нее служили восковая маска, снятая с государя после смерти, гипсовая голова его, находившаяся в Академии наук, и грудное изображение, отлитое в б о л о н ь е и считавшееся всеми его видевшими весьма схожим. Имея в виду изобразить Петра Великого, не столько победителем и завоевателем, сколько творцом своего народа и законодателем, художник не признал удобным одеть его в латы. Точно так же казалось ему неподходящей о д е ж д а римская и греческая, и он остановился на так называемой общегероической одежде, подходящей для всех веков и народов. Особенное внимание было обращено на изваяние коня, Долженствовавшего быть, по замыслу Фальконета, мощным и вместе с тем изящным. Для модели в его распоряжении были отданы две лучшие лошади придворной конюшни – бриллиант или капрессия. Перед мастерской было устроено в величину предположенного подножия возвышение, на которое искусные иберейтеры ежедневно по нескольку раз вскакивали на той или другой лошади, а Фальконет, стоя внизу, изучал все движения и напряжение мускулов. Модель была выставлена для обозрения ее публикой в мастерской на две недели, и, судя по письмам Фальконета, ему пришлось пережить тяжелые минуты от разнообразной и невежественной критики, которая бесцеремонно расточалась обозревателями. «Умоляю, Ваше Величество», — писал он Екатерине, позволить мне передать сцену, происшедшую на днях в моей мастерской. Некто господин Яковлев принял на себя труд произнести речь зрителям. Нет гадости, к о т о р у ю он не наговорил про статую. Этот отличный человек утверждал, что он видел все статуи и что ни на одной нет такого странного головного убора. Он забыл без сомнений, что подобные убранства – почти одинаково у всех, как древних, так и новых статуй. Он находил ужасными усы, которые император носил всю жизнь. Вот насколько этот проницательный наблюдатель знал приличие и истину. Но все это одни цветочки. Он пришел в бешенство, заговорив о русском платье, которое в действительности не русское. Он повторял, что ужасно напялить на Петра ту одежду, об уничтожении, к о е и он так хлопотал. Не зная статуи Марка Аврелия, он никак не мог догадаться, что на обеих статуях одинаковое о д е я н и я Здесь некоторые из присутствующих, более благоразумные и просвещенные, воспользовались принадлежащим всякому правом пожать п л е ч а м и Господин Яковлев возопил, что более п я т и дворян возмущены моими действиями. что о них говорят во всех домах, что их переносят, только повинуясь высочайшему указу. Я сокращу множество рассуждений, возбужденных его выходкой, потому что, Ваше Величество, видите все сразу и хорошо, но умоляю вас не сходить впредь к тем затруднениям, которые могут воздвигнуть на меня заносчивость и слепой предрассудок». Затем, описав посещение мастерской, членами Священного Синода в сопровождении оберпрокурора Чебышева и лесный отзыв о статуе митрополита Платона Фальконет прибавляет. Но так как розы без шипов не бывают, то синодальный прокурор, которого дохранит Бог, был очень смущен тем, что статуя вдвое больше ростом, чем был сам император. Он не понимал, откуда у меня взялась мысль сделать людей лошадей, в больших, чем они обыкновенно бывают, р а з м е р а х Все остальное он видел таким же образом. Но его сшибло с ног аллегория предмета, то, что составляет его поэзию. Он не понимал, чтобы в скульптуре было более поэзии, чем в кувшине. Об этом можно лишь посмеяться. Екатерина поспешила успокоить обиженного художника. «Этот Яковлев», — отвечала она ф а л ь к о н е т у Наговоривший столько глупостей, человек до того презренный, что был выключен из службы. Не проходит двух месяцев, чтобы он не попался в какую-нибудь скверную историю. И к довершению он и не дворянин, хотя утверждает, что пятьсот дворян разделяют его образ мыслей. Болтовня прокурора смешна и больше ничего. «Смейтесь над глупцами и идите своею дорогою». Таково и мое правило. Прощайте, будьте здоровы. В это же время между Бецким и Фальконетом возникли сперва недоразумения, а потом и неприятности, постепенно усиливавшиеся. Причина их крылась главным образом в мелочном самолюбии Бецкого. Считая себя начальником, он был недоволен, что Фальконет со всеми своими просьбами и жалобами обращается непосредственно к Екатерине, совершенно его игнорируя. Чтобы показать свою власть, он начал вовсю путаться, придираясь ко всяким мелочам, старался подорвать доверие государни к Фальконету и, в конце концов, добился, что тот, потеряв расположение Екатерины, уехал из России, не дождавшись открытия созданного им памятника. Первое недоразумение с Бетским – возникла из-за змеи, которую Фальконет придумал бросить под ноги лошади, и которая должна была изобразить аллегорически зависть и недоброжелательство, попираемые Петром Великим. б е с к и й настойчиво воспротивился этой мысли, и Фальконету пришлось обратиться к императрице. — Доверие, Ваше г о в е л и ч е с т в а ко мне и к моему труду, — писал он, налагает на меня обязанность быть все более и более внимательным, чтобы его заслужить. Люди, быть может, чересчур деликатные, быть может, слишком чувствительные. В немного смелой, но простой выходке моего вдохновения полагают, что змею следует сократить. Мне это было ими сказано. Но люди эти не знают, как я, что без этого счастливого эпизода Опора статуи была бы весьма ненадежна. Они не сделали со мною исчисления нужных мне сил. Они не ведают, что если послушаться их совета, то памятник был бы недолговечен. Речь идет не о том только, чтобы поддержать хвост лошади. Избранные мною средства и способом воспользоваться отвечают мне за ноги, а ноги отвечают за все целое». кладя маленькие п р е п о н ы большим делам, ставя смелую идею в хвост ничтожных соображений, ничего великого не сделаешь. Повергая на суд вашего величества свои доводы, умоляю вас решить, не должен ли устоять против кривых толкований такой мысли, которая согласна и с достоинством предмета, и с исторической и с т и н о ю Мы трудимся для потомства. Петру Великому перечила зависть, это несомненно. Он мужественно поборол ее. Это также несомненно. И Екатерина приняла сторону художника и отвечала ему следующей коротенькой запиской. Есть старинная песня, в которой говорится, что надо, так надо. Вот мой ответ касательно змеи. Ваши доводы хороши. Второе недоразумение с Бецким. возникла из-за отливки статуи. Фальконет хотел сперва безвозмездно отлить ее сам, но потом отказался. Императрица потребовала от него объяснения отказа, и он изложил их в следующем письме. 1 августа 1769 года я написал господину б е с к о м у что предлагаю отлить сам статую без всякого вознаграждения. Такое предложение пришлось не по душе его превосходительству. Он отвечал мне через две недели четырьмя словами, двусмысленными, неудовлетворительными, потому что в них чувствовалось непонимание трудностей, несознавание важности этой операции, о чем в письме своем я, разумеется, должен был умолчать. Человек, слишком выставляющий свои заслуги, по справедливости надоедает. Но, быть может, человек простой, недостаточно бывает поощрен, когда ему отказывают в справедливых, честных просьбах, заявленных только для того, чтобы работа спокойно довершалась. Не отвечать – значит отказывать. Но трудность в случае личной отливки мной заключается еще в том, что я совсем не умею остужать вторичную ковку. К тому же я открыл на днях, что и мастеровой, долженствовавший помогать мне, не более меня осмыслит в этом деле. Я только что узнал, что книга, в которой излагаются в подробности способы отливки, употреблявшейся бушардоном, вышла в свет. Мне ее вышлют на днях. По п о л у ч е н и и ее, когда я изучу эту часть, я легче решусь на что-либо. Тогда, Ваше Величество, убедитесь, что и желание мое произвести отливку и страх исполнить это одинаково основан на желании видеть успешное окончание моего труда». Весной 1771 года Фальконет обратился к императрице с новыми жалобами н а б е д с к о г о по распоряжению которого около мастерской начали возводить какое-то здание, причем сотрясение, производимое забивкой свай под фундамент, грозило, по словам художника, разрушить всю мастерскую с находившейся в ней моделью. Екатерина приказала остановить работы. Но придирки Бецкого возобновлялись при всяком удобном случае, и Фальконет, не скрывая своего раздражения, доводил о них до сведения государыни. Все это, наконец, наскучило Екатерине. Ее ответы Фальконету сделались короче и суше, а затем она вовсе прекратила переписку с ним. давая ясно понять, что о х л а д е л и к нему, и к его работе. Ввиду отказа Фальконета от отливки статуи был вызван из Франции по рекомендации парижского архитектора Гепьера литейщик а Эрсман, договорившийся исполнить отливку за 140 тысяч ливров. Эрсман приехал в мае 1772 года и приступил к предварительным работам под наблюдением назначенного для этого бедским архитектора Фельдона. Вскоре между ним и Фальканетом произошла ссора, так как Эрсман ни за что не хотел дать коню ту толщину, которую требовал художник, считая ее необходимую для равновесия. Фельдон принял сторону Фальканета и, убедившись в несостоятельности Эрсмана, потребовал его увольнения, что и было исполнено. После тщетного искания нового литейщика Фальконет, находя себя достаточно подготовленным и сделав предварительные опыты, в августе 1774 года решился принять на себя осуществление своего художественного творения. Изготовление формы, труб, печи и других приспособлений заняло около года, и, наконец, 25 августа 1775 года приступлено к отливке. 1350 пудов расплавленной меди было пущено по пяти главным трубам в форму. Сначала все шло хорошо, и нижние части формы уже наполнились, что обещало полный успех. как вдруг одна из главных труп лопнула, и расплавленный металл потек на пол, который вспыхнул. Фальконет, увидев свой девятилетний труд уничтоженным, схватился за голову и выбежал из мастерской. За ним, спасаясь от пожара, бросились и рабочие. Не потерял присутствие духа только один артиллерийский л и т е й щ и к Хайлов. С опасностью для жизни он быстро потушил пожар, и, кое-как заткнув лопнувшую трубу, заставил медь л и ц ь в форму. Придя в себя, Фальконет вернулся в мастерскую, обнял Хайлова и подарил ему сто рублей. Тем не менее, отливка не удалась. Верхняя часть памятника от колен всадника и от груди лошади до их голов отлилась так плохо, что Фальконету пришлось их спилить. и, исправив форму и трубы, отливать вторично, что и было им исполнено, на этот раз с полным успехом, в ноябре 1777 года. Для окончательной отделки статуи и ее полировки был договорен за 20 тысяч рублей часовой мастер Сандоц, который и совершил эту кропотливую работу в два года. Окончив отливку памятника, Фальконет тщетно просил императрицу посетить его мастерскую. Просьбы его оставались без ответа. В то же время Бецкий и многие другие распространяли слух, что статуя, составленная из двух частей, никуда не годится, и ее необходимо перелить вновь. Глубоко оскорбленный и возмущенный окружавшим его недоброжелательством, Фальконет решил вернуться на родину. и перед отъездом 1 сентября 1778 года написал и м п е р а т р и ц а следующее письмо. «Благодаря вашему величеству, то, что касается меня лично, окончено. Но вопрос о статуе, если я должен верить слуху, еще не решен. Говорят, что господин б е с к и й желает, чтобы она была перелита. Я долго принимал это известие за городской слух». но одно из очень влиятельных лиц уверяет меня в справедливости его. Если это действительно так, то на моей совести лежит обязанность предупредить, что подобное обращение со статуей было бы крайней неосторожностью. Ноги всадника на статуи совсем не такие, какие сделаны в форме. Протянутая рука имеет не то положение, какое ей дано на модели, а следовательно й форме. Голова героя выше, чем на модели и в форме. Я с трудом верю, что под таким ничтожным предлогом, как спайка в моей отливке, хотят перелить статую. Статуя в Бурдо точно так же состоит из двух частей, и на ней спайка так же незаметна, как и на моей. Другой предлог относительно нескольких вставок в статуи одинаково не заслуживает внимания. так как в Копенгагенской с т а т у и их более тысячи, и тем не менее она стоит. Главное достоинство подобных произведений заключается в их красоте и прочности. Среди всего того, что заставляли меня претерпевать, я работал как художник, который ставит достоинство порученной ему работы выше человеческих фантазий. Я предоставлял говорить и делать, как Ваше Величество советовали это мне не раз, и думал только об исполнении своей обязанности. Другие, а не вы, могли бы принять это за мечты, но если вздумали бы перелить статую, то поздно уже пришлось бы убедиться в справедливости моих слов. Я не считал себя вправе уехать, не высказав Вашему Императорскому Величеству... истинной о предмете, которого вы еще не видели. Или я должен верить, что это известие есть не что иное, как городской слух, пущенный с целью досадить меня. И это письмо осталось без ответа. Проработав двенадцать лет, преодолев встреченные им трудности, исполнив превосходно предпринятую им задачу, одарив Россию, Одним из замечательнейших произведений новейшего искусства Фальканет был даже лишен возможности показать свое создание Екатерине. Можно вообразить, в каком настроении духа он покинул Петербург. Глава в а По проекту Фальканета конная статуя Петра Великого должна была быть укреплена на гранитной скале, в пять с а ж е н длиною и две шириною. Он предполагал составить такую скалу из шести кусков, соединенных железными крючьями. Долго искали подходящих обломков, как вдруг случайно нашли г о т о в ы е п о д н о ж и я памятника. Крестьянин казенной деревни Лахты, лежащий в восьми верстах от Петербурга, Семен Вежняков сообщил, что вблизи деревни, в болотистой местности, есть громадный камень, называемый Громом, вследствие того, что несколько лет тому назад в него ударил гром и произвел глубокую расселину. По исследованию оказалось, что камень состоял из полевого шпата и кварца и м е л вид параллелепипеда, пепельный цвет и чрезвычайную крепость. Длина его была 44 фута, ширина 22 фута и вышина 27 футов. Он углубился в землю на 15 футов и со всех сторон зарос мхом. Произведенная громовым ударом расселена, имела полтора фута ширины и наполнена черноземом, из которого выросло несколько березок, достигавших 25 футов. По приблизительному исчислению камень должен был заключать в себе до 100 тысяч пудов весу. Лучшего подножия для памятника нельзя было и желать. Но являлся вопрос, каким образом перевести подобную громаду в Петербург, что при тогдашнем состоянии механики представляло в высшей степени сложное и трудное дело. Специалисты, на обсуждение которых б е д с к и й передал эту задачу, обещая за ее решение премию в 7 тысяч рублей, не могли с нею сладить. И, к удивлению, она была разрешена человеком, не обладавшим ни знанием, ни опытом, полицеймейстером кадетского корпуса Ласкарисом, произвольно называвшим себя графом Карбури. Считаем не лишним привести краткие биографические сведения об этой загадочной личности. м а р т и н Карбури был родом грек с острова Кефалонии. Замешанный в какое-то уголовное дело, он бежал из Отечества в Россию, где под именем де Ласкари поступил учителем в пансион француза Карбоне. Найдя случай познакомиться с Бецким, он сумел расположить его к себе и был назначен состоять при нем с зачислением в полевые войска с чином капитана. Отличаясь необыкновенной ловкостью в интригах, к а р б у р и скоро п р и о б р е л такое влияние на Бецкого, что сделался у него домашним и доверенным человеком. Получил чин подполковника и место полицеймейстера в корпусе. И несмотря на известную всем распущенность своих нравов и в з я т о ч н и ч е с т в а исправлял с 1770 по 1773 год должность директора корпуса, в которой не был утверждён только благодаря единодушному противодействию офицеров, отказавшихся подчиняться человеку ими презираемому. Поставив целью своей жизни нажить в России состояние, он для достижения ее не останавливался ни перед какими средствами, даже перед преступлением. Один современник свидетельствует, что Ласкари в течение двух лет ухитрился жениться на трех женах, и всех их отравил, чтобы воспользоваться их п р е д а н ы м Некоторым подтверждением столь тяжкого обвинения могут служить курьезные эпитафии, сохранившиеся до сих пор на трех могильных памятниках в Александро-Невской лавре. На первом из них написано «На семь месте погребена Агафия Иванова дочь, де ласкара жена, урожденная Карабузина. Монумент, который нежность моя воздвигнула ее достоинству, Источнику и свидетелю наигорчайшей моей печали, Приводи на память потомкам нашим причину моих слез, Пускай оплакивают купно со мной, Обитающую здесь добродетелями изящных дней достойную гречанку, Приятную разными, живо в ней являющимися качествами, скромную благотворительную и нежную жену, без слабости к прелестям, к талантам, вмещающую в себе и премудрость. О, судьба! Вот сколько причин должны были тебя умилостивить. Родилась в 1753 году, февраля 4 числа, представилась в 1772 году, августа 16 числа. На втором, В с е м месте погребена и вторая его подполковника до Ласкара жена Агафья Ивановна, дочь Городецкая. На третьем. На семь месте погребена Елена, до Ласкара третья жена, урожденная Хрисоскулеева. Несчастный муж, я кладу в сию могилу печальные останки любезной жены. Ею лишился благополучия своего. приятельницы и всего того, что бремя жизни облегчает. Прохожий, ты, который причину слез моих зришь, восстани о печальной моей судьбе и знай, что добродетель, таланты и прелести и самая даже юность вообще смерти противоборствуют. Родилась в 1750 году, мая 27 числа, п р е д с т а в и л а с ь В 1773 году, апреля 29 -го числа, п р и о б р е т я к к а з н о к р а т с т в а м и разным и аферам из н а ч и т е л ь н ы й капитал, к а р б у р и уволенный наконец в 1781 году от службы, возвратился в Грецию, купил здесь большое имение, р а з в е л в н е м богатые плантации индиго и сахарного тростника, но через год был убит рабочими. которых вывел из терпения своим жестоким обращением. Другой современник, секретарь французского посольства в Петербурге ш е р р в своих записках утверждает, что способ перевозки камня Грома был придуман простым кузнецом, сообщившим его Ласкаре, который воспользовался им, выдал за свой и получил премию, уделив кузнецу лишь ничтожную часть. Как бы то ни было, но ласкари навсегда связал свое имя с предприятием казавшимся в то время несбыточным придуманный для перевозки камни способ был весьма сложен и подробное изложение его вышло бы слишком длинное и специально а потому мы скажем о нем лишь в общих чертах кругом к а м н е м была очищена и в ы р о т а земля на пространстветырнадцати сажен и с него отбиты с одной стороны Кусок в шесть кубических с а ж е н с другой в четыре с о ж е н и я Отбитый громовым ударом кусок был разбит на две части, чтобы впоследствии приставить их к переднему и заднему концам. Затем камень был приподнят посредством двенадцати воротов и двенадцати рычагов и опрокинут на громадную платформу, сделанную из толстейших бревен, положенных в несколько рядов. Нижний ряд бревен был выдолблен наподобие желобов, обитых толстыми медными листами, и в них вложено 30 медных шаров по 5 дюймов в диаметре каждой, дававших платформе возможность катиться. Дорога, по которой должны были вести эту громаду до берега, была тщательно укреплена фашинником и щебнем, а в слабых местах и сваями. На каждых пятидесяти с а ж е н я х были вбиты столбы из корабельных деревьев, к которым натягивались канаты от четырех воротов, находившихся на платформе, двигавшиеся усилиями четырехсот рабочих. Наверху камня стояли два барабанщика, дававшие посредством барабана знаки рабочим, чтобы они или разом начинали работу, или прекращали ее. Сорок восемь камнетесов лепились на камне, обсекая острые углы. На одном крае его была устроена небольшая кузница. Таким образом, камень ежедневно продвигался до двухсот сожжен. На берегу его ожидала нарочно для этого построенная и приспособленная огромная барка, имевшая сто восемьдесят футов в длину и шестьдесят шесть в ширину. Чтобы она при нагрузке такой тяжести не потеряла равновесие, ее погрузили посредством впущенной воды на дно, и когда камень был установлен, выкачали воду насосами. После этого барку прикрепили с обеих сторон к двум другим судам, служившим для нее подпорой. В таком виде камень благополучно был доставлен в Сенатской площади. и теперь оставалось только установить его на определенное место. Так как глубина Невы не позволяла погрузить барку на дно, то были вбиты шесть рядов свай, на которые она и была посажена, а между нею и берегом устроены сходни из мачтовых деревьев с наложенными решетками, по которым искатили камень на берег. Рассказанные здесь в нескольких строках, Сложная операция доставки камня продолжалась почти пять месяцев, с 1 сентября 1769 по 20 января 1770 года. А удачное исполнение е е было приветствовано современниками как необычайное событие. Приводим для о б р а з ц а ч е т в е р о с т и ш е е стихотворения написанного довольно известным тогда писателем Рубаном. Нерукотворная здесь русская гора, вняв глазу Божию из уст Екатерины, пришла в оград Петров через Невские пучины и пала под стопы великого Петра. Екатерина повелела выбить по этому случаю особую медаль, на одной стороне которой находилось грудное изображение императрицы, а на другой Представлен камень во время его передвижения с надписью д е р з н о в е н и ю подобно". Фальконет, опасаясь, чтобы громадность камня не подавила собою вид а конной статуи, распорядился его уменьшить. Было уже отбито несколько больших п у с к о в но настойчивые вмешательства Бетского п р е к р а т и л о дальнейшее уменьшение подножия, который удалось сохранить в размере 43 футов длине. д в а д ц а одного фута ширины и т р и н а д т и вышины. Статуя была укреплена на подножии через три года после отъезда ф а л ь к о н е т ы из России, причем присутствующие могли убедиться в верности расчетов художника относительно веса, приданного им разным частям изваяния. Когда всадили железные стержни, приделанные к задним ногам и хвосту вздыбленного коня, в отверстия, пробитые в к а м н е то прежде, нежели они были залиты свинцом, увидели, что изваяние от собственного своего равновесия стояло совершенно прямо. Торжественное открытие памятника состоялось 7 августа 1782 года при громадном стечении народа. Екатерина в короне и п а р ф и р е находилась на балконе сената. и когда по данному ею знаку полотно, закрывавшее памятник, упало, она прослезилась и преклонила голову перед изображением своего великого предшественника. В манифесте, изданном по поводу этого торжества, были объявлены разные милости, приговоренные к смертной казни и телесному наказанию преступники, и з б а в л е н ы от них. Прекращены все взыскания по уголовным делам, продолжавшиеся д о л е десяти лет. Освобождены все содержащиеся более пяти лет под стражу за казенные частные долги и так далее. По исчислению Сената в представленном им государо-недокладе памятник Петру Великому стоил 424 610 рублей. из которых выдано фальконету, считая и его содержание, 81 500 рублей, трем подмастерьям 27 284 рубля, литейщику Хайлову 2500 рублей и и з р а с х о д о в а н н о на перевозку камня 70 000 рублей. В заключении нам остается рассказать анекдот, довольно, впрочем, правдоподобный, о том, кто был первым смотрителем памятника Петра Великого. Глава т р е В Смоленской губернии, в Духовщинском уезде, существует до сих пор небольшое село Чижово, замечательное только тем, что в нем родился известный любимец императрицы Екатерины II, светлейший князь Григорий Александрович Потемкин. Отец его небогатый отставной офицер, имел кроме сына пять дочерей. При недостаточности средств он не мог по тогдашнему обычаю выписать для детей гувернеров и учителей, и потому первоначальное обучение грамоте будущего царского фаворита было поручено сельскому дичку Тимофею Краснопевцеву, человеку ограниченному, но доброму, успевшему скоро заслужить расположение своего капризного ученика тем, что после скучных уроков он потешал его песнями, которые пел мастерски. Однако учение продолжалось недолго. Едва Потемкину минуло шесть лет, мать отдала его на воспитание своему двоюродному брату, Георгию Михайловичу Козловскому, жившему в Москве. Прошло много годов. Краснопевцев устарел, одряхлел, потерял голос, и, наконец, уволенный за старостью на покой, остался б е с пристанища и всяких средств к существованию. Находясь в таком безысходном положении, он вдруг случайно услышал, что его бывший ученик сделался большим человеком и живет в столице, при дворе. После долгих колебаний старик решился на смелое и нелегкое дело идти в Петербург и просить Гришу, как он звал когда-то своего воспитанника, пристроить его куда-нибудь. Кстати, Краснопевцев вспомнил, что в Измайловском полку у него есть дальний родственник, сданный из смоленских причетников за какую-то провинность в солдаты и попавший благодаря высокому росту в гвардию. Кое-как, побираясь мирскими подаяниями, где пешком, а где по сострадательности проезжих, Присаживаясь на телегу, Краснопевцев добрался до Петербурга и приютился у родственника в казармах вместе с солдатами. Когда родственник рассказал ему, каким лицом в государстве сделался Потемкин и какое значение он имеет у царицы, то старик пришел в ужас. Все надежды его разлетелись прахом, потому что добиться свидания с таким важным и всесильным вельможей к а з а л ему делом невозможным. Но родственник и его приятели-солдаты, принимая во внимание прежнюю близость д и ч как Потемкину, поспешили успокоить старика и убедили, не откладывая дело, попытать счастье. При помощи полкового писаря было сочинено и четко переписано длинное прошение, в котором напоминалось даже о том, как однажды ученик из шалости отстриг у учителя косичку, но не подвергся за это никакому взысканию от родителей вследствие умолчания о том пострадавшего. Бережно завернув бумагу в чистую тряпицу, Краснопевцев отправился рано утром к зимнему дворцу. Но, разумеется, попытка его проникнуть в подъезд помещения, занимаемого светлейшим, осталась безуспешной. Караульные солдаты вместо всяких объяснений заарестовали его и передали случившемуся тут полицейскому для отсылки на съезжую. Неизвестно, что сталось бы с Краснопевцевым, если бы на его счастье в ту самую минуту, когда полицейский уже готовился тащить его в часть, не подъехал ко дворцу молодой красивый офицер в адъютантском мундире. Увидев испуганную комическую фигуру дьячка, Облаченную в какое-то странное одеяние, он полюбопытствовал узнать, в чем дело. Выслушав рассказ Краснопевцева и прочитав его прошение, офицер улыбнулся и сказал, «Видеть светлейшего трудно, и ты, старик, напрасно будешь добиваться свидания с ним. Пожалуй, еще наживешь себе этим большую беду. Я его флигель-адъютант, и могу передать ему твое прошение». а какая воспоследует наоная резолюция, ты получишь уведомление через полицию. Краснопевцев несказанно обрадовался такому неожиданному предложению и хотел было упасть офицеру в ноги, но тот не допустил его до этого и, приказав полицейскому не трогать дьячка, поспешно ушел в подъезд, промолвив, молись Богу, если светлейший находится в хорошем расположении духа то, быть может, сегодняшний день будет для тебя счастливым. Старик поплелся обратно в измайловские казармы, не зная, радоваться или печалиться происшедшему. Родственник-солдат, расспросив его подробно обо всем, сомнительно покачал головой и совсем обескуражил бедняка, уверяя, что резолюции нельзя ждать скоро и что даже прошение чего доброго не попадет в руки к князю. но будет передано в канцелярию, а там, известное дело, толку не выйдет никакого. Яичок впал в уныние и до такой степени расстроился, что прихворнул, и на следующий день едва был в состоянии идти в церковь к о б е д н е Во время Херувимской, когда старик усердно погрузился в молитву, вдруг кто-то дернул его за рукав. Это был родственник солдат. Весь запыхавшийся с и я ю щ и м лицом. «Дядя», — торопливо шептал он, — «на силу отыскал тебя! Иди скорее, светлейший прислал за тобой ездового! Он ждет тут, у церкви! Поскорее!» И с этими словами, не дав опомниться растерявшемуся Краснопевцеву, потащил его вон, бесцеремонно расталкивая толпу с недоумением, расступавшуюся перед ним. у паперки Действительно стояла одноколка, и ездовой в придворной ливреи, посадив дьячка и рядом с собой, помчал его в зимний дворец. Можно вообразить, что чувствовал краснопевцев, когда его ввели в роскошную приемную Потемкина, наполненную толпой сановников, сиявших звездами, лентами, раззолоченными кафтанами, когда десятки глаз с изумлением обратились на грязного, нищенски одетого дьячка. В каком-то невольном страхе прижался он в угол и стоял ни жив, ни мертв, не смея пошевельнуться, удерживая прерывистое дыхание сильно бившейся груди. Через несколько минут двери во внутренние покои широко распахнулись, и на пороге появился сам светлейший. в голубом атласном шлафроке, из-под которого небрежно выбивался расстегнутый ворот рубашки в шитых стоптанных туфлях с огромной табакеркой и розовым носовым платком в руке. Все, находившиеся в приемной, низко поклонились, а краснопевца в благоговении упал на колени. Рассеянно отвечая на поклоны, Потемкин... Видимо, чего-то искал, и, наконец, заметив в углу дичка, направился прямо к нему, собственноручно поднял его на ноги и, ласково улыбаясь, сказал «Здорово, старина!» Эта улыбка, этот приветливый голос сразу возвратили краснопевцеву самообладание. Радостные слезы заструились по его щекам. Он забыл, что перед ним стоит могущественный вельможа, и любимец царицы. Ему вспомнилась маленькая учебная комнатка в ч и ж о в е Бойкий и капризный Гриша с наслаждением слушавший его песни. И он, помимо желания, выговорил вслух то, что в эту минуту теснилось в его голове. Ах, Гриша, какой же ты стал молодец и красавец. Звонко засмеялся на этот комплимент п о т е м к и н и с ещё большей приветливостью спросил: «Ну, зачем ты прибыл сюда, старина?» «Да вот ваша светлость», — отвечал окончательно оправившийся краснопевцев. «Пятьдесят лет, как сам знаешь, все Господу Богу служил, да выгнали за неспособностью. Говорят, глух, д р я х глуп стал. А я, видишь, еще могу, матушке ц а р и ц ы чем-нибудь послужить, чтобы недаром мирской хлеб есть. Не поможешь ли чем-нибудь у нее?» «Хорошо, изволь». «Похлопочу за тебя», — сказал Потемкин, продолжая смеяться. «А пока найдем для тебя место, живи у меня». И он приказал отвезти своего старика-учителя к дворецкому, чтобы тот накормил, обул, одел и приютил его. Дня через два Краснопевцев был потребован к светлейшему и предстал уже с тщательно зачесанной косичкой, вымытой, вычищенной, в новом суконном подряснике, опоясанном шелковым поясом. — Ну, старик, — спросил его Потемкин, — что ты хочешь, чтобы я для тебя сделал? — А уж не знаю, право в а ш у светлость, только теперь ты -то и на мой голос не надейся, петь-то я уже того, ау! И в ушах словно что-то заслонило, да и видеть-то плохо вижу, что обманывать, одни вот ноги еще ходят. — т ы куда же тебя пристроить? Да хоть бы в скороходы или в придворную арапию, в а ш светлость. Но нет, туда ты ростом не вышел. Разве вот что? Постой. Нашел тебе должность. Видел ты здесь на площади у сената Фальконетов монумент Петра Великого? Как же не видеть, видел? Долго любовался. Чудное дело. Ну т ы иди же сейчас. Посмотри хорошенько, все ли благополучно стоит он на месте. И донеси мне. Старик в точности исполнил приказание. — Ну что? — спросил Потемкин, когда он вернулся. — Стоит в а ш светлость. Крепко? — Куда как крепко ваша светлость? Ну и отлично. А ты за этим каждое утро наблюдай. И если заметишь какую неисправность, то немедленно доноси мне через дежурного адъютанта. Жалование тебе будет производиться из моих доходов. по смотрительскому рангу, кроме того, стол, квартира и платье м о и Доволен? Старик зарыдал и упал к ногам князя. С этого дня до самой смерти он аккуратно исполнял нетрудную обязанность и умер, благословляя Потемкина. Таким образом, первым смотрителем Петровского памятника был дьячок в ранге смотрителя Тимофей Краснопевцев.